Глава 24. Что подать к завтраку? Естественно, ни о каком ужине Руан даже не заикнулся, проскочил в двери и сразу скрылся в неизвестном направлении, напрочь позабыв о моём существовании. Не иначе как к утопленнику побежал проверять состояние ценного экземпляра, бросив меня на произвол судьбы. Но я не обиделась. ругаться, общаться или как-то иначе проводить время с некромантом, например, выслушивая поучительные нотации. Мне хотелось меньше всего, особенно тем вечером. Поэтому я просто поднялась к себе, скинула в конец испорченное платье и завалилась в кровать, твёрдо проигнорировав заботливо приготовленную ванну. Как бы ни было велико желание смыть с себя пыль и пот, Усталость не позволяла мне такой роскоши. Я слишком хотела спать и не горело желанием провести ночь в корыте с водой. Боялась захлебнуться, пополнив ряды огнеупорных кукол руана. Ведь гарантии, что колдун повторит недавний подвиг и перенесёт свою непутёвую ученицу в постель, сам или при помощи слуг, у меня не было. Лично я на его месте и заглядывать бы в чужие покои не стала. Зачем? Разбор полётов вполне мог подождать до утра, а помощь мне уже не требовалась. В чай не первые сутки гостила. С этими мыслями я закрыла глаза, благоразумно отложив анализ прошедшего дня на неопределённый срок и моментально отрубилась. чтобы проснуться от стойкого ощущения постороннего присутствия. Встрепенувшись, я села и испуганно заозиралась, однако никого, включая Нежность, не обнаружила. Вероятно, тяжёлый немигающий взгляд мне лишь почудился. Не мог же Руан без причины заявиться в мою спальню, постоять и уйти ни с чем. Это несколько не в его стиле. Повалявшись ещё минутку, я облачилась в новое платье, на этот раз розовое, с длинными узкими рукавами. Быстро привела себя в порядок и спустилась в столовую. Организм настойчиво требовал пищи, напрочь отказываясь работать на голодный желудок. В остальном же я чувствовала себя при отлично. Натруженные мышцы не ныли, стёртые пятки не болели, А голова была свежей и отдохнувшей, словно вчера не произошло ничего необычного, но я знала, что это впечатление обманчиво. Липкая кожа и намертво спутанные по утру волосы говорили сами за себя. Ведь не умыться, не причесаться вечером мне так и не довелось. Столовая встретила меня пустотой, тишиной, неизменный пресный кашей в горшочке рядом с кувшином колодезной воды. Однако диваться было некуда, и я уселась на привычное место, уставившись в чистую тарелку. Накладывать еду явно предлагалось самостоятельно. Ну и ладно. Если некромант рассчитывал задеть меня такой мелочью, он снова просчитался. Понятие гордости было знакомо мне только на словах. Прихватив ложку, я потянулась к крышке и замерла, обнаружив за кашей целое блюдо бутербродов. Конечно, никто не подумал его чем-нибудь прикрыть. В результате тёмное мясо обветрилось, а хлеб подсох. Но какое это имело значение? Колдун предоставил мне выбор. Выбор. Выбор, понимаете? После вчерашнего самоуправства, и это решение окончательно меня запутало. Выходит, Руан не обиделся и не разозлился. Он принял мой поступок к сведению, показал свою точку зрения на событие и посчитал инцидент исчерпанным. Нонсенс. В подобное благородство не кроманта просто не верилось. У него явно были какие-то иные, непонятные мне причины поступить подобным образом. Или он всегда готовил бутерброды на обед, которые я вечно пропускала. Этот вывод показался самым логичным. Ведь судя по попыткам солнца пробиться сквозь плотные облака, день уже начал клониться к вечеру, и называть столь позднюю трапезу завтраком было не совсем уместно. Зато обедом в самый раз. И всё же бутерброды я благоразумно оставила на ужин, мужественно положив в себе целую гору холодной каши ради разнообразия, светлой и рассыпчатой. Как известно, сытость делает людей гораздо избирательнее в еде, а вяленое мясо уже тогда казалось мне куда аппетитнее перловки, к тому же недоваренной. По завтракам Я направилась обратно в холл. Разумеется, у меня не было и мысли повторять ту глупую попытку побега, особенно когда Руан мог в любой момент заявиться домой. Нет, я планировала лишь проверить, наложил ли колдун какие-то ограничения на мои перемещения, так сказать, разведать обстановку на будущее, исключительно ради любопытства. Как вскоре выяснилось, В данной области никаких изменений не произошло. Ни невидимого поводка, ни маячков, ни заграждений, ни банальных замков, ничего этого не было и в помине. Толкнув дверь, я беспрепятственно вышла на улицу, прогулялась до развилки, потопталась там и спокойно вернулась, а колдун так и не дала себе знать. словно забыл о безграничных возможностях магии, либо действительно не хотел меня контролировать, дал второй шанс, и я непременно собиралась им воспользоваться, только в более подходящее время. Пока же следовало сидеть тише воды ниже травы, а в идеале провести остаток дня с пользой, в той же библиотеке, например, скажем, за изучением бытовых заклинаний. Интересно же, чего достиг магический прогресс?